Глава 3. Ночевка в Зюнитаке Переговоры с овчаром, благодаря еще паре десяток с моего конверта, завершились успешно. Завтра утром овчар на своем джипе должен был забрать нас из гостиницы и отвезти на пастбище в горы. — В конце концов, дезинфекцией можно заняться и после обеда, — рассудил овчар. Человек этот явно отличался здравомыслием и практическим подходом к любому делу. — Правда, есть одна сложность, — добавил он, — вчерашним дождем дорогу размыло. В одном месте машина может не пройти. Если что, до этого места я вас довезу, а дальше поете сами. Тут ж моей вины нет, согласитесь. — Договорились, — сказал я. Я вышагивал вниз по дороге в город, когда меня осенило ведь я знал, что у отца крысы была своя усадьба на Хоккайдо. Сам крыса не раз рассказывал мне об этом. Двухэтажная вилла в горах, рядом пастбище. Какого черта? Я всегда вспоминаю все самое важное задним числом. Но почему я не вспомнил об этом сразу? Вспомни с самого начала. Давно нашлась бы тысяча способов, как все проверить и выяснить. Злой на самого себя, я спускался по горной дороге ниже и ниже. Все больше темнело. За полтора часа пути мне встретилось только три средства передвижения, два грузовика с лесом и один трактор. Все они ехали вниз, но никто не предложил подбросить меня. Впрочем, я в душе лишь поблагодарил их за это. До гостиницы я добрался в восьмом часу. Вокруг же было темно, хоть глаз выколи. Я продрог до самых костей. Щенки Колли высунули головы из своей конуры и заскулили при моем появлении. Подруга в джинсах и в моем свитере с высоким воротником сидела в игровом зале, поглощенная компьютерной игрой. В зале, судя по всему, переоборудованном из бывшего фойе, сохранился великолепный камин. Самый настоящий камин с полкой для дров. В комнате стояли четыре монитора для телеигр и два стола для китайского бильярда. Безнадежно устаревшие дешевки испанского производства. Просто удивительно, где такие еще откапывают. «Есть хочу, умираю», — объявила она тоном в конец заждавшегося человека. «Я заказал ужин и принял ванну. После ванны встал на весы. Шестьдесят кило, как и десять лет назад». Небольшие жировые складки на боках за прошедшую неделю исчезли начисто. Когда я вернулся в комнату, ужин стоял на столе. Поедая его прямо из кастрюли и запивая пивом, я рассказал ей про овчарню и овчера, бывшего офицера сил самообороны. Услыхав, что я так и не нашел овцу, она огорченно вздохнула. «Ну да ладно, зато теперь уж до цели рукой подать, правда?» «Хотелось бы верить», — ответил я. «Мы посмотрели по телевизору фильм Хичкока, потом забрались под одеяло, и я погасил торшер. Стенные часы в коридоре пробили одиннадцать. Завтра встанем пораньше, окей?» — сказал я. Ответа я не услышал. Она уже прилежно посапывала во сне». Я завел дорожный будильник, и при свете луны закурил сигарету. Кроме далекого шума воды в реке не было слышно ни звука, можно не сомневаться. Весь городок до последнего жителя погрузился в глубокий сон. После целого дня беготни все тело ломило от усталости, но голова оставала совершенно ясной и не хотела спать ни в какую. В голове что-то ровно гудело отдаваясь неприятным звоном в ушах. В этом черном безмолвии я затаил дыхание, и город вокруг меня начал медленно таять. Прогнившие до основания беззвучно опадали дома, ржавчина без остатка сжирала рельсы железной дороги иссохший бурьян на полях оживал и разрастался все гуще. Жалкий век городка, завершившись, уходил обратно в эту огромную землю. Время потекло вспять, будто пущенная назад кинопленка. Лоси, медведи и рыси вернулись в леса. Небо, Застели полщи саранчи, море бамбука заволновалось под диким ветром, сосны в дремучих лесах закрыли кронами солнца. Постепенно в этом мире сгинули все признаки существования человека, и остались одни только овцы. Ослепительно сверкая своими небесно-голубыми глазами, Они смотрели на меня из кромешной тьмы, Ничего не говоря, ни о чем не думая, Они просто смотрели и смотрели на меня. Десятки, сотни, тысяч овец, Клац, клац, клац, стучали их широкие квадратные зубы, И от этот разносился над бескрайней землей, Подчиняя себе все и вся. Часы в коридоре пробили два, Овцы сгинули, и только тогда я смог наконец уснуть».